Игра номер четыре. Неуклюжий психопат. Мы пропускаем чудо, потому что мы ищем нечто глобальное. Констанс Арнольд, тренер в области достижения успеха. Удивляйтесь бесполезным вещам. Легко быть благодарным за очевидное. Здоровых детей, публичные библиотеки, крепкие браки. Но в этой игре мы сделаем еще один шаг вперед. Мы собираемся наращивать нашу благодарность, оценивая также незначительное и непрактичное. Вредные сорняки, которые прорастают на парковках. Диких гусей, образующих гигантскую букву V на голубом утреннем небе. Парня с бубном, чей танец выложен на YouTube. Кстати, погуглите его. Лично мне это видео помогает бороться с голосами-критиканами. Хэштег «СНДФ». Покажите нам что-нибудь незначительное и или непрактичное но любимое. Вечеринка. Растворение статичности. Мне нужно помнить о чуде, если я когда-нибудь снова соберусь сотворить волшебство. Роберт МакКамон, автор книги «Жизнь мальчишки». Когда вы находитесь на чистоте радости и благодарности, Вселенная свободно выстраивает события, решать проблемы, вытаскивать кроликов из шляп. Но большинство из нас, вместо того, чтобы оставаться на этом ясном, приятном и волшебном канале, сталкиваясь с препятствием на пути, сразу же начинают беспокоиться и уходить в прошлое, когда что-то не получается. Другими словами, мы создаем статичность. Мы создаем резонансное поле, которое блокирует магическое царство, где все получается само по себе, без нашего участия. Как только вы настроитесь на канал радости вы получите доступ к 100% вашей энергии. Вы начнете воспринимать каждого человека и каждую ситуацию как захватывающий и мотивирующий подарок. Когда мы прекращаем ссору любящего с миром, как называл это Роберт Фрост, внутри нас пробуждается энергия. Нет никакого дополнительного наращивания, никакого белого шума. Ничто не блокирует истину. Вот когда ваш взгляд на жизнь начинает меняться люди, ситуации, даже ваш почтовый ящик — все начинает выглядеть по-другому. И затем, как только сопротивление исчезнет, вы сможете выбрать, хотите ли продолжить или начать новое приключение. Десерт. Однажды это станет событием 20-летней давности. Билл Брайсон, автор книги «Прогулка в лесах». Мой друг Джей — рассказал историю, которая прекрасно иллюстрирует то, что может случиться, когда мы не создаем статичность на частоте. Он случайно оставил пульт от дверей гаража в арендованном автомобиле. Позвонил в агентство по прокату, но ему сообщили, что автомобиль уже был повторно взят в аренду. И нет, они не заметили пульта. Он мог бы измучиться, тем более, что эта неприятность оказалась не единственной, Ему предстояло пообедать с другом, а платить за обед было нечем. Кредитка осталась в баре, который еще три часа будет закрыт. Вдобавок ко всему, его четырехлетний сын Эммет выбрал именно этот момент, чтобы закатить истерику. Джей опустился на колени, спокойно пообщался с Эмметом, не чувствуя ничего, кроме любви и благодарности. Даже пульт от гаражных ворот и кредитную карту, которой ему нужно было заплатить за обед, не вызвали негативных эмоций. «Я не знаю, почему, но я просто был благодарен. Верил, что все будет хорошо», — говорил Джей. Он зашел в свой банк, чтобы снять немного денег. Условия позволяли снимать наличные без предъявления карты. На стоянке мой друг увидел ту самую машину, в которой оставил пульт. Рядом с машиной стоял пожилой джентльмен, разговаривал по телефону. «Это ваша машина?» — спросил Джей. «Моего сына. Он в банке». Джей объяснил, что случилось, и поинтересовался, может ли он заглянуть внутрь. Найдя пульт, Джей понял, что нужно делать, и побежал к бару, где оставил кредитную карту. Хотя до открытия была еще пара часов. Конечно же, владелец сидел на улице, тоже говорил по телефону. «Тебе действительно повезло», — сказал он Джею. «Я обычно не добираюсь до трех». Но сегодня пришел пораньше, чтобы встретиться с мастером по чистке ковров. Джей, конечно, знал, что это не просто удача. Еще одно доказательство того, что волшебство всегда в движении, если мы не создаем проблем, которые блокируют его».